Глава 25. Эпилог. Тимофей. Смотрю на свою жену, которая распятой достает из сумочки телефон. Арина, ну что ты дергаешься? Где-то на заднем фоне, сквозь монотонный шум аэропорта, я слышу, как пассажирам сообщают о начале регистрации на рейс. Слышишь? Арина допивает последние капли моей крови. Регистрация уже началась, я боюсь, что они опоздают. И где носит маму с Леонидом Александровичем? Я понимаю, что это все гормоны, что ей нельзя нервничать, что это не навсегда, но моя последняя нервная клетка уже готова наложить на себя руки. Не опоздают, стараюсь говорить спокойно. Игорь звонил, сказал, что уже где-то на подъезде. Набери его еще раз, требует беременная женщина. Я последний раз набирал его четыре минуты назад. Поверь, за это время немногое изменилось. — Ой, волнуюсь я что-то. Это все твои поблажки. Ваня больше не будет ночевать вне дома, — говорит она и снова лезет в сумочку. — Надо документы проверить. Надо же, как она быстро переключается с темы на тему. Да пусть ночует, когда ему хочется. Это его право. Тем более Игорь ему не чужой человек. А я говорю, что... — О, смотри перебивая ее на полусловие. Вот они, бегут. Милки бежит впереди, а Вознесенский с рюкзаком в руках следом за ним. Ну, слава богу! вздыхает Арина и прячет в сумку документы. Мы почти успели. Задыхавшись, говорит Игорь и отдает Ивану рюкзак. Привет! Привет! шипит в ответ Арина, смотрит на них презрительно строгим взглядом. — Мам, не ругайся. Мы с Игорем в магазин за маской и ластами заезжали. В магазин они заезжали. Бурчит она и начинает поправлять на Ване одежду. Нашли время. — Так теперь всегда? — тихо спрашивает Вознесенский и, улыбаясь, кивает в сторону моей супруги. — Пятый месяц пошел. Еще почти столько же продержаться, и, надеюсь, будет земель. — А вот и тесть стеющий громко объявляю я, когда Аринины родители, держа в руках кофе, подходят к нам. «Добрый день», — говорит Игорь и протягивает тестью руку для приветствия. «Вы тоже в отпуск?» «Да, сваты пригласили в гости», — отвечает Леонид Александрович. «Первый раз в жизни летим, волнуемся», — вздыхает теща. «Ничего, в первый раз всегда страшно», — отвечает ей Вознесенский. «Ну что, пойдемте очередь занимать?» Арина берет в руки чемодан. «Да куда ты тащишь?» «Оставь, я сам». Забираю у нее этот шкаф на колесах. «Ладно, Игорь, давай». Прощаюсь я и жму ему руку. «Давай, мягкой посадке», желает мне Вознесенский. «А ты?» обнимает Ваньку и треплет по волосам. «Как в Тиват прилетишь, сразу же набери меня по видеосвязи. Понял?» «Ага, понял», отвечает тот и идет следом за бабушкой. — Кстати, Лиля звонила, — говорит Арина, — когда мы занимаем очередь перед регистрационным окном. На свадьбу с Игнатом нас приглашает. — Вот же ушлая женщина. Все-таки окрутила моего юриста, — отвечаю ей с улыбкой. Он сам ей сдался. — Как я тебе? — отвечает жена, — берет меня за руку и переплетает наши пальцы. — Что еще интересного говорила? Подношу ее руку к губам и нежно целую пальцы. Сказала, что с понедельника будет писать заявление на увольнение. Знаешь почему? Потому что работающая жена горе в семье? Точно. Повторила практически слово в слово.